«Еще примерно километр, не больше, по левой стороне. Не пропустите въезд в его владение. Там две такие большие каменные стелы». Сол Сноу вырулил на проселок и исчез во тьме. Я вернулся в нашу машину. Было бы неплохо поболтать с Вульфом, но он, похоже, был не в настроении. Я не знал, почему. Он напряженно услушивался во тьму, ожидая возвращения Соло, потому что очень многое зависело от того, какие он привезет вести, хорошие или плохие. Ждать нам пришлось недолго. Сол остановил машину вплотную к нашей и вылез. «Пост все еще на месте», — сказал он. Снежинки вились вокруг него. «Расскажите подробнее», — сердито потребовал Вольф. Я доехал до въезда в усадьбу и остановился. Полицейский, который стоит на посту, сразу включил фонарь, окликнул и принялся осветить в окно. Прямо мне в лицо. Он спросил, кто я и что мне надо. Я сказал, что приехал из Нью-Йорка, из газеты. Он ответил, что мне лучше сразу поворачивать обратно, причем побыстрее, потому что пошел снег. Чтобы побольше походить на журналиста, я стал приставать к нему с вопросами, пытался разговорить но он был в плохом настроении. Так и не открыл рта. Тогда я развернулся и поехал обратно. «Проклятье!» — сердито воскликнул Вольф. У меня нет с собой резиновой обуви. Пока мы шли до Ральжереи, Вульф упал дважды. Я сам четырежды осол один раз. Рекорд мой объяснялся тем, что я шел первым. Разумеется, светить фонариком было нельзя, и дорогу мы не видели. Снег, с одной стороны, оказался весьма кстати. По такой погоде заметить нас было трудно. Но, с другой стороны, он мешал, потому что уже валил хлопьями, засыпая все колдобины и ямы. Если идешь в темноте и стараешься не производить шума, лучше идти по ровному месту. Но тут, как назло, нигде ровного места не было. По крайней мере, там, где мы шли. Поскольку мы, естественно, не могли войти во владение Питкерна по дороге, нам пришлось свернуть с проселка раньше и положиться на собственный инстинкт. Почти сразу же пришлось идти под уклон, Я поскользнулся на камне, занесенным снегом, потерял равновесие, попытался схватиться за дерево и промахнулся. Упал. «Осторожно, тут камень!» — шепнул я. Тихо прошепел Вульф. Только я приноровился было идти под уклон, как местность стала вообще бог знает какой. Приходилось идти то вверх, то вниз. Дальше стало поровнее. Но большие деревья тут же кончились... И начались непролазные заросли. Я, может, еще и мог бы пробраться сквозь них, но вольф ни за что. Поэтому мне пришлось искать обход. Я оказался на краю крутого откоса, но заметил это, когда заскользил вниз. Откос был берегом ручья. Я, к сожалению, слишком поздно понял, что это за темная полоса внизу. Я соскользнул по откосу почти до самой воды, В последний момент силой оттолкнулся, прыгнул, как тигр, и в отчаянном прыжке еле достиг другого берега ручья, приземлившись на все четыре конечности. Стоило мне выпрямиться, как я с тоской подумал, как нам придется перетаскивать через ручей Нира Вольфа. Но тут же увидел, что он в этом не нуждается, потому что героически пресекает ручей вброд, одной рукой придерживая полупальто, а другой держа трость, чтобы прощупывать дно перед собой. Признаюсь я, небольшой мастак ориентироваться в лесу, что и подтвердилось в ту темную ночь. Я, видимо, не учел, что дорога к усадьбе идет не прямо, а с поворотами. По моим прикидкам, мы должны были выйти как раз к дому, причем с той стороны, где оранжерея. Однако нам пришлось карабкаться на один холм, потом на другой, а дом все не появлялся. Я упал снова, а Сол лишь в последний момент удержал Вольфа, который чуть не скатился по склону. Наконец пришло спасение. Я вдруг обнаружил дорогу. Свернув по ней влево, мы прошли около 300 метров и, кажется, очутились в знакомых местах. И верно скоро показались огни дома. Теперь стало значительно легче. Не валил все гуще и гуще, а потому нам не было необходимости подползать к усадьбе по-пластонски, чтобы нас не заметили. Мы добрались до дальнего конца Рыжевеи.